Потеря позиций. Утром я проснулся на дяде Васе и собирался выдвигаться на позиции, когда пришел Маслен. Констебель, ты просил сообщить, мы взлететь высоко не можем. Заглушено все сильно. Давно? Полчаса как. Не успел он договорить, как тут же по рации стали поступать сообщения с первой траншеи о накате украинцев. Констебель! На нас идет сильный накат, истерил сабля. Керамзит 200, Хисман тоже. Нам все. Мы отходим. Куда вы отходите? Отбивайтесь. Что у вас происходит? Сколько человек противника? С какой стороны накат? Хватит истерить! Стал я орать в станцию. Мои худшие опасения насчет сабли подтвердились. Он запаниковал и не смог организовать оборону. Пока они отступали, из пяти человек его группы двое погибло, а трое получили ранения разной тяжести, в том числе и сам Сабля. «Мне руку оторвало!» – кричал он в станцию. Я почувствовал сострадание к нему и сразу перестал злиться. «Держись, Сабля!» – сказал я ему уже спокойнее. Украинцы все делали как по учебнику. Четыре человека шли с двух сторон от рва и не давали нашим поднять голову. А двое, как сеятели, закидывали наши транши гранатами. Один нес подсумок, набитый ими, а второй методично кидал одну за другой в окопы и блиндажи. С севера, со стороны бахмута и с запада, со стороны леса, их прикрывали пулеметчики. Накат был обычным и ничем не отличался от десятков других, за исключением того, что украинцы морально подавили наших и посеяли панику в рядах перепуганной группы керамзита и сабли. Мы потеряли крайнюю к лесу позицию. Сидя несколько дней в окопах без движения, бойцы протухали. Близость противника 20-30 метров и удаление от основных сил сыграли свою роль. Парни морально сдались. Самый боевой на этой позиции был Керамзит, но к несчастью его убили. Я подозревал, что он был единственным, кто оказывал там сопротивление, и именно поэтому погиб первым. Он, как бывший оперативный сотрудник МВД, отличался точностью суждений и умением мыслить рационально и логично. При этом он был начитан и мог легко поддержать любую тему в разговоре. Исполнительный и отважный парень, который по непонятным причинам переживал, что он пришел сюда с красной зоны. Я как мог пытался его убедить, что тут это не имеет никакого значения. Но, видимо, он чувствовал к себе особенное отношение со стороны заключенных и считал себя чужим в их среде. Когда он пришел с пополнением, я сразу отобрал его к себе в учебку, и иногда мы с ним разговаривали по ночам под звуки спящего ромы. Я хотел посмотреть сверху, что происходит на потерянной позиции, и отправил Леху топора с масленом поближе к передку, чтобы они попробовали взлететь оттуда. Маслен попытался запустить свою птицу и смог поднять ее на 30 метров. Пока они этим занимались, прилетел украинский дрон и скинул на них вок. Лехи разорвал щеку, и он превратился в гуэмплена. А в бок маслену прилетело несколько осколков и пробило ему оба легких. К ним срочно отправили эвакуационную группу, которая попала под массированный налет украинских дронов. Злость, страх и отчаяние смешались у меня внутри в ядерный коктейль. Я понял, что сегодня будет особенно тяжело от навалившихся проблем. Констебель Крапиве. Рыбовцы говорят, что над вашими позициями одновременно висит около 30 дронов. Будьте готовы, что выслышники будут накатывать дальше и постараются выбить вас со всех позиций, которые вы им позволите взять. Принял командир. Скрывая свои эмоции, ответил я. Мне нужно пополнение. Присылай всех, кого можно. Конец связи. Когда группа эвакуации потащила Масленов в подвал, на нее открыли охоту. Ребята бежали по траншеи, постоянно пытаясь укрываться и прятаться вместе в любых возможных закоулках и ямах. Им везло, пока они не вышли на перекресток Артемовского шоссе. Очередной вок разорвался очень близко, и все четыре человека из групп получили ранение ног. Несмотря на то, что они продолжили эвакуацию и притащили еще живого Маслена на базу, он лежал на носилках и тяжело дышал время от времени кашля. Медики подняли и усадили его. Это было необходимо сделать, чтобы он не задохнулся при пневмотораксе. Маслен молча смотрел на меня грустными глазами, как будто ожидая, что я скажу ему, что он обязательно выживет и поедет домой в Белоруссию. «Все будет хорошо, друг!» Поддержал я его и посмотрел на топора. «У тебя что?» Я стал осматривать повязку, которой было туго перебинтовано лицо Лехи. Он тоже не мог говорить, и только качал головой и показывал на щеку. «Главное, что живой, и все на месте, а морда же заживет!» Он попытался улыбнуться, скривился и закивал головой. Выбив группы керамзита из сабли с крайней позиции, Украинцы попытались взять злополучный большой блиндаж. Я находился на дяде Васе и пытался руководить обороной. Дальше отступать было нельзя. Нужно было стабилизировать оборону и идти воевать самому. Констебль, нас выбили с позиции. Вышел на меня командир группы, который руководил обороной. Мы откатываемся назад. Блин, только и смог сказать я. Я огляделся и засобирался в путь. Понимая, что могу не вернуться, потому что я был уверен, что украинцы не остановятся и попрут до конца, я решил по дороге собрать группу и удерживать оборону на передовой. В спешке я написал на обрывке листа телефон отца и отдал его Лехе. «Если что, отцу позвони. Скажи, что я нормально воевал, хорошо?» Леха кивнул, я хлопнул его по плечу и пошел к выходу. «И я с тобой». Бас перегородил мне дорогу. Он уже был полностью экипирован и нагружен боекомплектом. А ты куда? А кто эвакуацией руководить будет? Ты же видишь, что у нас уже человек 23 х Родина в опасности, — попытался пошутить он. Когда было по-настоящему нужно, Бас наробил пойти в бой первым. Его поступок вызывал уважение и был понятен, но неуместен в этой ситуации. Ты, как этот Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни», ты откуда тут, Абдулла? Стреляли. Желание повоевать было у Баса в генах, но сейчас он был больше нужен здесь. Давай еще Айболита позовем, всех командиров. Все адекватные соберутся и пойдут в один окоп. А тут кто будет? Стал остужать я его благородный порыв. Он, как человек разумный, понимал, что я прав. Нам нельзя было терять сразу всех командиров. Я видел, как в нем боролся правильный пацан, который хотел воевать, и командир группы эвакуации. Серега, не гони. Ты тут больше пользы принесешь. Еще повоюешь, если меня сотрут. Он вздохнул и уступил мне. Я стал пробираться к своей позиции и оглох от жужжания и взрывов по всему периметру нашей обороны. Такого количества дронов я не видел в небе ни разу. Одни, отбомбившись, улетали, и тут же на их место прилетали следующие. Помимо этого, по нам работали артиллерия и минометы. Конечно, это не могло сравниться с бомбардировками английскими военно-воздушными силами Англии, крупного промышленного немецкого города Гамбург в 1943 году. Тогда англичане в результате ковровых бомбежек мирных районов убили за несколько дней 45 тысяч мирника и ранили около 150 тысяч немцев. Центральная историческая часть Гамбурга перестала существовать. Около миллиона человек вынуждены были покинуть город. Нас бомбили не так интенсивно, но для подразделения это было критично. Я выдвинулся напередок в полной уверенности, что тут же придется вступить в бой с наступающим противником. Страх превратился в злость и давал много энергии. Движения стали автоматическими. Я бежал вперед, одновременно слушая звуки мин и дронов. При малейшем свисте я тут же прыгал в воронки и, переждав несколько секунд, поднимался и бежал дальше. Инстинктивное поведение стало преобладать над рациональным. Бойцы еле успевали за мной. Периодически я оглядывался и, видя, что никто не отстал, продолжал свой путь по тропе войны. Я пришел на крайнюю нашу позицию, по пути прихватив всех, кого мог забрать, и расставил бойцов на всех направлениях. Стоять будем до конца, никакие отмазки не принимаются. Ясно? Бойцы закивали. Я вспомнил ту ночь, когда мы в пятером остались на позиции и ждали атаки украинцев. Ситуация была похожа, но вокруг меня были совершенно другие люди, и настроение у них было другое. До конца! Выбив нас с большого блиндажа, украинцы выдохлись. Не решившись накатывать дальше, они стали закрепляться на позициях, закапываться и минировать подходы. Сложилась патовая ситуация. Я тоже не имел достаточного количества бойцов для контратаки. Но понимая, что они могут возобновить накат, мы стали усиливать оборону. Как говорил Роммель, а за ним и Паттон, пот экономит кровь. Копаем, приказал я, тут, тут из боков. Делаем много боковых позиций, чтобы расширить фронт обороны. Какой-то молодой из вновь прибывшего пополнения начал гундосить по этому поводу. Я даже не успел среагировать на это, как его заткнули те, кто был со мной давно. «Заткни пасть и делай, что говорит констебель. Еще раз вякнешь, пойдешь один отбивать окопы. Ясно?» Пополняха замолчал и сердито стал долбить лопатой землю. С возвращением пацанов, которые уже воевали и пришли после ранения из госпиталя, в дисциплине начал прослеживаться накопительный эффект. Те, кто уже бывал на Передке и на своей шкуре прочувствовали отсутствие запасных позиций, стали мотивировать новичков, чтобы они быстрее понимали важность укрытий для выживания. Под вечер украинцы отогнали свои глушилки, и Пегас смог взлететь и произвести полноценную разведку. Я смотрел вместе с ним в экран и примерно стал понимать, что там происходит. Раз, два, три, четыре. Восемь человек. Грамотно рассредоточились и копают. Смотри, констебель, удивился Пегас. Он страх, что ли, потерял? Может, бухой или под наркотой? Украинский боец, несмотря на то, что еще не зашло солнце и велся интенсивный огонь, стоял в полный рост в окопе и копал землю. Как будто он у себя в селе картошку копает. Инстинкт самосохранения подавлен. Точно под наркотой. «Горбунок к Констеблю, можешь по этому квадрату ударить на упреждение, чтобы они не расслаблялись и подкрепление не подтянули?» «Легко», — ответил Володя. «Его тяжи стали накидывать по позициям, занятым украинцами из сапога и АГС. Безбашенного украинца смело одним из разрывов, и побратимы затащили его в блиндаж. Я был уверен, что они, подтянув подкрепление, попробуют продвигаться дальше» но они так и не стали этого делать. Расстояние между нами было около 120 метров. Они видели и слышали нас, а мы их. За этот день мы потеряли 6 человек убитыми и 25 ранеными. Две группы эвакуации были стерты и уехали в госпиталь. Я и Бас остро нуждались в людях. Вот тут и пригодились старички из пивбара. Ими можно было временно закрыть дыры в штатке, пока командир не прислал из Зайцева более полноценных бойцов. Не зря я их тренировал и проводил учения, как в воду глядел. В конце дня подумал я.